А вот была история. Однажды автор романа «Ярмарка тщеславия» известный английский писатель Уильям Теккерей обедал в ресторане. Он заметил, что два официанта его разглядывают и о чем-то оживленно шепчутся. Теккерей прислушался. «Ты знаешь, что это за джентльмен?» «Нет». «А кто это?» «Ты что? Это знаменитый Теккерей». «О, и чем он знаменит?» А чёрт его знает!